И ты по-прежнему утверждаешь, что у тебя с ней ничего не было. Скип поёжился и виновато покосился на Марану. Ну, это почти ничего. Просто как бы это. И вообще я в тот момент спал. А она? А я как проснулся, сразу всё прекратил, клянусь. Марана ещё несколько мгновений сверлила его тяжёлым взглядом, а затем покачала головой и расхохоталась. от чего Мак обалдело вытаращился на неё. Ой, ой, ой, ой, умарил. Она махнула рукой. Всё, не парься. Знаю я, что и как у вас было. Это твоя Валерий сама мне всё рассказала. Сама? испуганно пролепетал Скип. Ну да, после того, как я её прижала и хорошенько распроспрашивала. Сам же знаешь, если я чего захочу узнать, хрен мне кто откажет. Это да. Тут Мара не мало кто мог противостоять. Именно поэтому она и взяла в свои ловкие ручки не только контакты с местными, но ещё и всю разведывательную и контрразведывательную деятельность, несмотря на то, что вроде как этим должен был заниматься Игорь. Ну, как выходец из бедамства, которая как раз этим и занималась в масштабах страны. Но он о подобном даже не заикнулся. А когда Скип, улучив момент, поинтересовался, почему так, то тот вскинул руки вверх. «Увы, я здесь в Маране ну совсем не конкурент. Так, консультирую немножко, когда обращается. У нее же в этом деле природный талант, да еще развитый долгими десятилетиями практики». «Это когда это она практиковалась?» — удивился лидер Траппе, на что Игорь лишь усмехнулся и ответил. «Всю жизнь. Во-первых, у женщин вообще к этому предрасположенность. Я имею в виду способность собирать информацию и интерпретировать ее». Ну и во-вторых, ты никогда не задумывался, почему до революции дворники состояли при МВД? А они что состояли? Да, как младший персонал. Да я и как-то не знал. Ну вот теперь знай, усмехнулся Игорь. На этом разговор и закончился. И чего она тебе сказала? настороженно уточнил Скип. Что искала у тебя покровительства и решила пойти самым привычным путём? А ты оказался трогательно верным. Ну, почти. Она снова грозно нахмурила брови, но затем не выдержала и опять расхохоталась. Ладно, я же сказала, не парься. Мы с ней все обсудили. Валерий прибыла в Кеншатсу, дабы тоже пройти ритуал. Несмотря на то, что после той пиар-компании Скип с ней лично больше практически не контактировал. С тропой она работала плотно. Через Игоря. Ну и каких-то сплетцов в Москве. Как выяснилось, она оказалась весьма талантлива, умела и обладала довольно обширными связями не только в Дуале и Камеруне в целом, но и во всей экваториальной Африке. А теперь успешно нарабатывала их, как в других частях африканского континента, так и в Москве. Во всяком случае, она уже 3жды летала туда по каким-то делам и, похоже, сумела завоевать там некий авторитет. Потому что уже вечером того же дня, когда было принято совместное решение провести через ритуал, привезённый японцами, абсолютно весь состав траппы скипо вызвали на разговор в комнату Зас, где настойчиво порекомендовали включить в состав допущенных к ритуалу мадмуазель Бриар. Причём сделал это не какой-то хрен с горы, а знакомый магу порученец президента. И нет, никакого грубого давления не было. Ему это действительно рекомендовали, причём приводя аргументы, а не требуя и не ставя перед фактом. А когда Скип пытаясь отвертеться, заявил, что не собирается никого принуждать, с улыбкой сообщили, что это была личная просьба мадмуазель Бриар. Она и сама собирается позвонить ему, чтобы попросить об этом. А он звонит лишь для того, чтобы сказать, что президент не только совершенно не против этого, но и более того, считает это совершенно правильным. И вообще, Скипу стоит подумать над расширением траппы, потому что в мире появились траппы численностью в тысячи человек, а у него даже после всех последних планируемых приемов будет, дай бог, сотня. Но Скип отказался категорически, заявив, «Мне бы с этими справиться, я и сотню...» не собирался брать. В имя уговорили, то есть, ну, не лично вы, а. Да-да, я понимаю, поспешно прервал его порученец. Мы не настаиваем. Поступайте, как вам кажется лучше. На этом всё и закончилось. Хотя приезд до журналистки он ждал с некоторым напряжением, а узнав точное время прибытия, вообще удрал на прокачку, потомушки наивно надеясь, что вероятное напряжение как-то само рассосётся. И, похоже, не прогадал. Рассосалась же, ну, судя по реакции Мараны. Нет, когда он появился в номере и наткнулся на её суровый взгляд, а потом услышал первую фразу, у него не то, что душа в пятки ушла, но напрягсон сильно. А она, видишь, как повернулась. Ну и как такую женщину не любить? Красивая, мудрая, сильная, страстная и опасная. Куда ж без этого? Но понимающая и милостивая. Он ей так всё и высказал, от чего Марана Опять расхохоталась. "Значит так", сообщила она, когда отсмеялась. "Ритуал с Валери и остальными, кто ещё его не прошёл, запланирован на завтра на 12 часов. Я с утра пробегусь по кое-каким своим делам". "Что-то серьёзное?" насторожился Скип. "Да нет", махнула рукой Марана. "Просто мне тут информацию подкинули, что тот тип, которому я яйца оторвала, возвращается". «Вот и хочу посмотреть на его настрой. Как он, гадить собирается? Или что?» «В смысле?» — удивился Мак. «Естественно, собирается. Разве есть какие-нибудь сомнения?» «В этом нет», — усмехнулась девушка. «Но ведь и гадить тоже можно по-разному. А еще некоторых загадочных можно использовать. Например, чтобы наглядно показать разницу от сотрудничества с нами и с ними. Англичане, конечно, те еще мастера в интригах, но никого равными себя не считают, и на этом можно поиграть. Уски попретях её слова хоть чего-то засосало под ложечкой. Ты там это, смотри не заиграйся. А лучше вообще не играй и ходить никуда завтра с утра не надо. Ладно? Марана покачала головой и подойдя вплотную прижалась к нему, обхватив руками. Не волнуйся, любимый, ничего со мной не случится. Я очень осторожна. Да, но Закончить он не сумел, так как Марана остановила его спич самым эффективным образом. Потому что как можно что-то говорить, когда твои губы заняты поцелуем. Так что больше он из номера не вышел. Утро началось странно. Марана уснула рано, сумев его не разбудить, так что проснулся с кип вододиночестве и позволил себе немного поваляться в постели. и позатупать в телефон. Интернет по близости от такого скопления врад уже работал с перебоями, но пока работал, особенно после того, как они установили вышку прямо на территории отеля. Так что у него впервые за долгое время появилось время посмотреть, что там в сети. Мир бурлил. С тем, что человечество надо объединиться, в принципе, были согласны все. Разногласия были в том, кто будет главным в этом объединении. Нет, напрямую никто подобной претензии не высказывал. Наоборот, все наиболее влиятельные страны хором заявляли, что вот как раз этот вопрос ну совсем не важен. Более того, все они исключительно за равноправие всех и вся. И вообще, вместе, плечом к плечу, единой стеной вся земля будет противостоять инопланетной угрозе. Проблемы начинались, когда дело доходило до нюансов. В какой стране будет располагаться единый орган противостояния на планетной угрозе, принципы принятия решений, принципы формирования руководящих органов, квоты, ну и все такое прочее. Порывшись в ворохе сообщений, блогов и официальных заявлений, Скип мысленно перекрестился, порадовавшись тому, что не поддался на уговоры президента и не согласился окунуться во все это дерьмо. Тем более, что только лишь вопросами объединения это бурление не ограничивалось. В двусторонних и, так сказать, межблоковых отношениях бурлило не меньше. Одно объединение под сенью Аматерасу России и Японии столько всего всколыхнуло. Министр иностранных дел второй месяц мотался в Китай как на работу, пытаясь умиротворить и успокоить прежних близких партнеров, которым с той неожиданный выверт, пришелся очень не по вкусу. В том числе и потому, что японцы, сумевшие, конечно, с помощью трапы скипа, довольно быстро взять под контроль свои врата, вполне успешно выдержали скачок их уровня, а потом опять, воспользовавшись близкими отношениями с трапой скипа, сумели включить, так сказать, в свою орбиту Корею с Индонезией, обскакав при этом США. Но те были сильно заняты в Латинской Америке, так что отреагировали... Весь Мавелла, возможно, только пока, а затем ещё и самостоятельно установить заметно более тесные отношения с ещё несколькими странами, в том числе такими крупными, как Вьетнам, Таиланд, Малайзию, заметно потеснив при этом китайцев, что им, естественно, сильно не понравилось. И это тут же почувствовали американцы, мгновенно начавшие их обхаживать. Короче, Несмотря ни на какое инопланетное нашествие, политические игры ище на планете продолжались в полный рост. На завтрак он выбрался уже ближе к 12. Марана всё ещё не было, отчего он чувствовал какое-то подспудное беспокойство, но голова была настолько забита интернетным мусором, что он на него плюнул. В столовой он наткнулся на капитана, который скучал, сидя у окна. Ну да, окна здесь были большие. в пол. Чегоб не посмотреть на соблазнительные фигурки горничных и официанток из состава обслуги, которые воспользовались временным затишьем на трудовом фронте и оккупировали зону бассейна. Игроки-то почти все сейчас на прокачке, ну или охраняют периметр. Скучаешь? Дежурно поинтересовался скип, усаживаясь напротив капитана с полным подносом. "Если бы", вздохнул тот, с бывшим начальством поругался. "В смысле, удивился лидер Траппы, к которой нынче относился капитан. «А они-то тут каким боком? Ты ж теперь мой, с потрохами. Вот только моему бывшему начальству почему-то этого не объяснили. Ну или объяснили, но оно не поняло. Так что меня утром вызвали на узел связи, где мой прошлый начальник потребовал от меня срочно бросать все и немедленно первым же рейсом выдвигаться в Москву». «Каким рейсом?» — удивился маг. Все аэропорты Киншасы и Браззавиля находились в реале доступности тварей, так что даже европейцы все переброски техники и личного состава осуществляли по земле. "А им по хрену", пожал плечами капитан. "Как им ни будь. Главное, чтобы первым же". Он снова вздохнул. "В противном случае обещали отдать под трибунал за дезертирство". "Что? Уски под подобных извести аж кусок омлета изо рта выпал. но это вообще ни в какие ворота. «Так, я сейчас...» «Да не вскипай ты!» Решили все уже. Я сразу после разговора через Игоря запросил на контакт нашего куратора от администрации. И он уже все порешал. Капитан замолчал. Но, видно, разрешение этого вопроса не являлось единственным, что его угнетало, потому что он продолжал угрюмо пялиться в окно, похоже, совершенно не обращая внимания на стройные фигурки девушек из обслуги. Скип нахмурился. Что там ещё у тебя? Давай, колись. Да ничего, пожал плечами капитан. Просто, ну не нравится мне вот такие телодвижения. Что-то не ладно у нас там. Готовится что-то и очень неприятное. Куратору сообщил, поделился, кивнул капитан, и тот заверил, что всё под контролем. Но чуйка всё равно свербит. Хотя и военный, но давно около власти трусь. Вот я опасаюсь. Он вздохнул и взмахнул рукой: "Ладно, отсюда всё равно ничего не узнать и не сделать, тем более у нас тут другие заботы. Но если я решу на родину скататься с парнями, отпустишь?" Скип задумался, а потом решительно кивнул: "Сам с тобой поеду. Вот слегка разгребёмся и до ритуала Марана так и не появилось. Но Скип отметил это как-то по ходу. Уж слишком всё как-то закрутилось. Валерий пробила идею сделать из ритуала целую церемонию. Ну, в рамках пиар-трапы. И её все поддержали. Вследствие чего вчера весь вечер и бойцов, и кандидатов гоняли на репетиции, которых лидер сумел счастливо избежать. За что сегодня пришлось расплачиваться. Так что под конец Скип едва не психанул. Ну что за бред? вместо нормальной прокачки заниматься вот этими дебильными пдд, как это называл капитан. У них тут что, танцевальный ансамбль, что ли? Выйди сюда, встань тут, голова выше, подбородок вперёд. Он им что, артист балета? Но выдержал. А может, француженка заметила, что лидер уже на грани и решила не перегибать. Как бы там ни было, действо вышло красивым. Стройные шеренги бойцов в полном снаряжении. Клинки взметнувшиеся вверх суровые мужчины, прекрасные, но грозные, <къех> часть женского состава называть девушками было пока сложновато, но и бабушками их уже именовать было нельзя. Зрелые красотки максимум 40 лет от роду, ну или чуть постарше, но выглядящие максимум на 40. Короче, всё как в кино, где мужчины могучие и брутальные А женщины из любой передряги выходят с неповреждённым маникюром и причёской волосок к волоску. Так что Скип признал, что Валерий в очередной раз показала свой профессионализм. А уж когда она всё это обработает и смонтирует, например, добавив кадры атаки на периметр высокоуровневой тройки, которая произошла как раз в тот момент, когда проходящие ритуал резали себе запястья, Ролик вообще станет бомбой. После ритуала был запланирован небольшой банкет, на котором должен был присутствовать и Скип, но Марена так и не появилась. Более того, она не отвечала в чате. С одной стороны, подобное уже происходило и с ним самим, а с другой, после того момента никаких сбоев больше не случалось. Да и тот случай подопечные Евгения Юрьевича исследовали от и до, вроде как разобравшись, почему случился сбой. И ни одного из выявленных ими условий, которые могли привести к сбою связи, в настоящий момент не присутствовало. Да и чуйка верещала так, что мама не горюй. Так что сразу после ритуала Скип бегом поднялся в номер, где забросил в инвентарь запасную форму и снарягу Мараны, потом завернул на склад, где щедро затарился сухпайками, после чего рванул в город. Через 10 минут Когда он уже выбежал за границу города, и впереди замаячили окраины кампуса университета Лайола Дюконга, в котором располагалась база одного из наиболее близких конфидентов Мараны, о котором она Скипу как-то рассказывала, и к которому вроде как собиралась по утру, к нему через чат постучался Игорь. "А ты где? Тут уже все собрались. Ищу Марану", коротко отозвался Скип, но потом решил пояснить. "Она собиралась быть на ритуале Но так и не появилась. Да и чуйка верещит. Игорь ответил не сразу. Где-то с минуту в чате не было никакого движения, а затем Игорь набрал. Я поднял трап в ружьё. Где ты находишься? Дежурная группа выдвигается к тебе. Скип, уже вплотную приблизившийся к мощной ограде, явно выстроенной после прорывов, коротко отписал. Университет имени Первого Иезуита. И рывком взлетел вспрыгивая на трех с половиной метровый мощный забор. Его ждали. Это стало понятно сразу же, только он бросил первый взгляд на территорию за забором. На широкой площадке, которую можно было бы принять за плац, если бы здесь была воинская часть, а не высшее учебное заведение, выстроилась шеренга техники. Большую ее часть представляли из себя вполне себе банальные тачанки, изрядно побитые пикапы, кузовных, которых на высоких танках были установлены пулемёты, но три единицы техники выбивались из общего ряда. Это были такие же английские БМПхи, как и он покрошил перед входом в штаб европейцев во время их последнего нервного разговора. Последнего нервного, потому что после того случая они с европейцами общались вполне нормально. Правда, почему-то в основном с немцами и французами. Англичане после всего произошедшего Стрич старательно избегали, скидывая решение вопросов со скипом на своих континентальных союзников. Но магу это было фиолетово, возможно, зря. По нему ударили из всех стволов едва только он возник на заборе. Похоже, вели беспилотниками из заранее навелись на ту точку, в которую он возник, потому что камеры на заборе маг загасил ещё метров за 300 до. Так что щиты, которые он накинул на себя ещё на подходе, смело в момент. Впрочем, Самоговский по практически не задело. Больше потому, что его просто смело с забора, хотя приложился он о землю знатно, разом потеряв сотню очков здоровья. Последний раз ему так прилетало в Сан-Антонио. Ну, когда его зажали несколько троик с поддержкой стайных. Но там были твари, а здесь люди. По беспилотникам, которых оказалось 3, Скип отработал лучом. просто потому что смог так настроить растр заклинания, что сумел зацепить все три одним заклом. Вернее, двумя лучами он попал точно, разнеся БПЛА в пыль, а вот третьим всего лишь задел. Но сильно. Так что последний беспилотник, кувыркаясь и теряя детали, рухнул на землю где-то в трех сотнях метров южнее. После чего магу пришлось рвануть в сторону почти прям так же, как лежал. Спиной и на получетвереньках. Потому что за забором Захлопали миномётные выстрелы. Прежде чем снова вскакивать на забор, Ски подбежал метров на 200, как раз в сторону того фланга, на котором стояли английские БМПФы. Те, похоже, просчитали его манёвр, потому что когда он взлетел на кромку забора, они уже развернулись и на полном ходу отходили куда-то в тыл, так что ему пришлось снова напрячься и получше прицелиться. этому его снова скинула с забора прилетевший очередью из крупняка. Но пара полученных попаданий не смогла сбить даже первый из восстановленных щитов, так что он просто не обратил на это внимания, отбегая подальше и снова оглядывая горизонт на предмет новых беспилотников. Ведь англичане почти успели среагировать, но даже его сверхраскаченное по текущим меркам восприятие более никого не уловило. Так что, может, этот их почти удавшийся побег Оказался случайностью, ну или обыкновенной английской подлостью. Ставим все на первый удар, а потом быстро удираем, подставляя под ответку союзников и сателлитов. Англосаксы в своей истории так поступали ни один, ни два, и даже не три раза, а гораздо больше. Как бы там ни было, когда он за считанные мгновения и снова преодолев две с половиной сотни метров, перескочил забор, на этот раз не став задерживаться на кромке, По нему сразу никто не ударил. Так что ему удалось в пару прыжков добраться до уже слегка рассыпавшейся шарянги техники и ударить вдоль неё сначала потоком плоскостей, а затем уже более точечно и отдельными плоскостями. От чего на плацу полыхнуло так, что скипач швырнуло в сторону и проволокло сначала по асфальту, а затем и через кусты, так что у него опять слетела пара щитов. Но это было уже не слишком важно. потому что главная ударная сила, представлявшая из себя игроков с раскаченными сверхчеловеческих пределов восприятием и ловкостью, занимавших места за рукоятками наведения крупнокалиберных пулемётов и автоматических пушек, была как минимум рассеяна, а частью и уничтожена. Так что дальше всё должно было пойти куда легче. Когда подоспела дежурная группа, причём изрядная усиленная, потому что к парням буча присоединились ещё и Радос с капитаном перехватившим четвёрку своих бойцов, а также пятёрка японцев, Скип был занят допросом. На вопросы ему отвечало трое серых негров и бледный европеец, англичанин-командор, в настоящий момент под цвету кожи, сравнившийся с белоснежной сорочкой главного из негров, то есть, вернее, даже привзашедшей её, потому что к этому времени сорочка изрядно посерела от пота, который лил из негра буквально водопадом. Вследствие того, что полевой допрос в исполнении старого угрюмого ханта, проведшего на войне 20 с лишним лет, это нечто очень впечатляющее. Вон они и того впечатлились. Что говорят? Коротко поинтересовался капитан, едва они ввалились в подвал. Её унесли через портал. Унесли? Да. Подгадали момент и напали, сразу отрубив ногу и руку. а затем, пользуясь шоком, быстро ввели наркотик. Сначала шприцами, а потом подключили емкости напрямую к венам в отрубленных конечностях. Поэтому она и не могла выйти в чат. Кузнец глухо зарычал, а стоящие рядом японцы полыхнули лицами. Негры и англичанин испуганно съежились. Вернее, двое негров. Третий еще дышал и стонал. А вот как-то ещё реагировать на внешние раздражители уже не мог. Что делаем? Скип на мгновение задумался, а потом выудил из инвентаря свой почти уже позабытый и считаемый им практически бесполезным спутниковый телефон. Евгений Юльевич ответил только через десяток гудков. Скип, я сейчас очень занят, поэтому не мог бы ты Марану украли? Негромко произнёс Мак. Глава аналитиков осёкся. Потом пару мгновений промолчал и тихо спросил. «Кто? Англичане. Ты собираешься за ней?» «Даже не спросил, а констатировал, Евгений Юрьевич. Да, и мне нужна ваша помощь. В первую очередь в том, чтобы я смог реально отследить, где ее держат, и ударить именно по виноватым, а не начать разносить Англию по кусочкам до тех пор, пока ее мне не отдадут. Понимаю». Несколько мгновений в трубке висела тишина, после чего Евгений Юрьевич деловито заговорил. У тебя портал на каком уровне? Четвёртом. Мало. Шесть уровней поднять, как я понимаю, не сможешь, если взломаю пятый предел. Э-э, нет, пока не надо. Тебе сколько опыта надо на следующую покупку? Скип ответил. Глава аналитиков удивлённо присвистнул, потом негромко ругнулся. Твою ж меть. Вот что значит неограниченный доступ к нескольким вратам. Ладно, попробую решить вопрос. Капитан там у тебя рядом же? Да. Тогда подожди минут 15, хорошо? Я попробую всё решить. Добро. Скип оторвался от телефона и упёр тяжёлый взгляд в капитана. Тот едва не поёжился. Он воспринимал Скипа как молодого и немного наивного пацана, тем более что он так и выглядел. которому типа досталась память о будущем, но сейчас на него смотрел даже не ветеран, а реальный зверь, 20 лет выживавший там, где выжить было почти невозможно. И не только выживавший, но и дравшийся, и убивавший, убивавший всех, кто угрожал ему самому и тому, что ему дорого. И сейчас он вновь собирался заняться именно этим. Что? сглотнув, нервно произнёс он. Но стоящий перед ним зверь только молча повел подбородком. И этот жест означал вовсе не ничего, а что-то типа «заткнись не до тебя сейчас». Так с капитаном уже давно никто не говорил. Даже самое вышестоящее начальство. Сложился у него кое-какой авторитет, но сейчас он все это молча проглотил. Молчание продлилось недолгое, куда меньше 15 минут. А затем капитана выгнуло дугой, потом скрючило, После чего начало бить крупной дрожью. Скип сделал шаг вперёд и подхватил его под поясницу. И тут зазвонил телефон. Да. Слушай внимательно, Скип. Капитану перебросили опыт, которого должно хватить на улучшение портала до десятого уровня. На нём он преобразуется в планетарный портал, позволяющий открывать его в любую точку планеты. Но это не главное. Главное это то, что у этого навыка появляется функция отслеживания чужих порталов. То есть ты сможешь засекать точки, где они открывались. Не все и не всегда. На первом уровне только те, что открывались в течение последнего часа. Твою мать, мало глухо выругался Скип, потому что Марану точно перебросили куда раньше, чем час назад. Не отвлекайся. сердито прикрикнул Евгений Юрьевич. «Дальше. Насколько я помню, у тебя есть неиспользованная награда за какое-то достижение, позволяющее повысить ранг любого навыка или заклинания». «Да, использую ее». Скип задумался. Он не собирался становиться порталистом, поэтому у него были совершенно другие планы на эту награду. «И что это мне даст?» «Откуда я знаю?» сердито рявкнул Евгений Юрьевич. Мы с трудом прокачали одного порталиста до уровня планетарного портала, который он к тому же почти не может использовать из-за того, что у него не хватает практически ничего: ни интеллекта, ни маны, ни выносливости. А ты меня спрашиваешь про следующую итерацию? Он сердито посопел, после чего смарливо закончил: "Как минимум, ты должен серьёзно поднять возможности по отслеживанию обычных порталов, время когда возможен поиск дальность, направленность, ну и так далее. Чего тебе, насколько я понял, сейчас и требуется, но также должны открыться и другие возможности. Какие я предположить не могу, но должны. Так что там может быть и что-то интересное, но сейчас тебе не сильно нужное. А может, то, что позволит тебе быстро отыскать Марану. Впрочем, решать тебе. Я рассказал тебе всё, что знаю и могу предположить, исходя из этого знания. Дальше думай сам. имея в виду опыт тебе дали в займы и отключился Скип медленно опустил телефон и пару мгновений сверлил взглядом капитана тот молча стоял глядя на него насколько я знаю в двух трапах одновременно состоять невозможно капитан молчикевнул тогда откуда у тебя такие возможности капитан повёл плечом и тут же сморщился Тело болело и ломило. Через моментальное получение подобных объёмов опыта ему ещё проходить не приходилось. Всё, что он получал раньше, было меньше на 2, а то и 3 порядка, потому что это было всего лишь тестирование. Скип нахмурился и негромко произнёс: "Когда всё закончится, нам нужно будет обстоятельно поговорить с питанкивну". Скип ещё пару мгновений Сверлил его взглядом, после чего протянул руку, взяв его за запястье. Его тоже перекосило. Но куда слабее, чем капитана. К тому же всем было видно, что он сразу же начал тратить полученные очки. Массово. Раз за разом. А потом, похоже, применил награду, потому что его приложило уже куда более существенно. Нет, на ногах он удержался, но побледнел. И на лбу... Высыпали бисеринки пота, а затем он шумно выдохнул и развернулся к пленникам. «Шух! Шух! Шух! Сэр, я... Шух!» Четыре обезглавленных тела упали на пол. Скип же молча развернулся и повел подбородком. Мол, за мной. И вся толпа выскочила наружу из здания, в котором взбешенный лидер их трапы занимался допросом. Снаружи было безлюдно. Скип снова повёл подбородком, и ТКХаси, первым понявший, что это означает, громко скомандовал: "Становись. Я собираюсь вернуть мою женщину и наказать тех, кто попытался украсть её у меня". Глухо начал лидер траппы: "Но то, как я это сделаю, сделает меня врагом очень влиятельных людей". Он сделал паузу. И оглядел стоящий перед ним строй, после чего продолжил. Очень-очень влиятельных. Таких, которые никогда не простят мне сотворенное. И никому, кто будет со мной рядом. Тех, кто в моей трапе, я буду защищать изо всех сил. Но то, что случилось с Мараной, показывает, что даже моих сил иногда не хватает. Однако у вас есть близкие не только в моей трапе, и они не просто могут, но обязательно попадут под удар. Такие уж против меня ополчились люди. Поэтому каждый из вас должен подумать, остаться ли ему со мной, подставляя под удар близких и себя, или уйти. И хорошо подумать. Тех, кто решит уйти, я немедленно исключу из трапа и отправлю куда скажу: в Токио, Москву или там, Хабаровск с Парижем. Думаю, этого будет достаточно для обеспечения их безопасности. Ну, относительно, конечно, сами видите, какая у нас нынче жизнь. Строй глухо загомонил, но лидер скинул ладонь, и все мгновенно замолчали. Я даю вам десять минут. Сейчас все вернутся в отель и хорошенько подумают. Командиры проинформируют тех, кто пока не в курсе. Кураторы — обслугу, потому что те, кто будут мне мстить, не станут делать особенных различий. Для них все, кто не они, одинаковы черви под ногами. И кто игрок, а кто просто рядом постоял, им безразлично. Так что обслуживающий персонал тоже в группе риска. Вопросы, вопросы были, но никто их не задал. Все просто стояли и молча смотрели на скипа, а он молчике внул, махнул рукой, отчего рядом с ним возникло окно портала, очень сильно напоминающее врата. Но прям очень-очень, после чего он махнул рукой и первым вошел в него.